Письмо 107 в редакцию газеты The North American. Перевод с английского. 1904 год, февраля 9, 22. Ясная поляна. Филадельфия, Североамериканской газете. Я не за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии. Толстой. Примечание. Толстой отвечает на телеграфный запрос филадельфийской США газеты «The North American» в связи с русско-японской войной. Сочувствуете ли вы России, Японии или никому? Конец примечаний.